Арка Тита. Рассказывают, что делегация израильских раввинов, навестившая в 2004 году хворающего папу Иоанна Павла II, якобы попросила у него разрешение произвести инвентаризацию ватиканских подвалов, чтобы поискать там сокровища Иерусалимского храма. И совсем не в шутку, годом раньше израильский президент официально запросил у Витекана список иудейских сокровищ, а министр Израиля по делам религии в 2001 году потребовал учредить официальную комиссию по поискам Миноры. Минора – это золотой ритуальный семисвечник, стоявший некогда в Иерусалимском храме. Когда римские войска разрушили храм, иудейские сокровища попали в руки победителям. Об этом свидетельствует уникальный архитектурный документ, который находится как раз на священной дороге. Но вот что стало с сокровищами дальше, никто точно не знает. То ли они попали в руки вандалам, не хулиганам в нарицательном смысле, а германскому племени вандалов, и были увезены в их тогдашнюю столицу, Карфаген. То ли пираты таскали их из конца в конец Средиземного моря, вернули в Иерусалим, но потом не уберегли от персов. То ли византийский полководец Велизарий увез их в Константинополь и спрятал под храмом Святой Софии. Совсем уж фантастическая версия. Гласит, что Минора упала с Мульвиева моста в Тибр в день роковой битвы между претендентами на императорский престол Максенцием и Константином 28 октября 312 года. Как она оказалась на мосту? Тайна веков. А упорная еврейская городская легенда, по крайней мере, с XVIII века утверждает, что минора и другие святыни по-прежнему в Риме. Отсюда просьбы и слухи насчет обыска ватиканских подземелий. Иерусалимский храм В 66 году н.э. в римской провинции Иудеи поднялся мятеж против иноземного владычества. Дела обстояли серьезно. Настолько серьезно, что император Нерон излег из опалы пожилого полководца Веспасиана имевшего неосторожность задремать во время нейроновского музицирования, и отправил его подавлять волнение. Не без сложностей и потерь, Веспасиан упорно теснил мятежников. Но в 69-м году после смерти Нерона в империи наступила полная неразбериха. То один, то другой легион провозглашал своего полководца императором. Произошло это и с Веспасианом. Возможность стать властелином мира неожиданно заинтересовала старого солдата. Он двинулся в Италию, а на хозяйстве в Иудее оставил своего сына Тита. 69-й год вошел в историю как год четырех императоров. Он закончился победой Веспасиана и установлением в Риме династии, названной по родовому имени династии Флавиев. Тит осаждал Иерусалим пять месяцев, и военные действия были в значительной степени сконцентрированы вокруг Иерусалимского храма. К стенам Иерусалима подошло четыре легиона. Восточные царьки и племенные вожди прислали собственные подкрепления. Из Италии подтянулись головорезы из распущенных армий проигравших претендентов на императорский престол – Атона и Гальбы. У защитников Иерусалима не было шансов. Тем не менее, борьба оказалась напряженной. Город был обнесён несколькими периметрами крепостных стен. Римляне прорвали два из них и захватили новый город ценой ожесточенных боев. Тит понял, что штурм будет рискованным мероприятием и может не дать быстрых результатов. Он сменил тактику – возведя вокруг Иерусалима заградительный кордон и вырубив все деревья в радиусе 15 километров. В городе и без того страдавшим от голода и скученности начались эпидемии. Те, кому удавалось вырваться и сдаться в плен, порой так жадно набрасывались на еду, что умирали от обжорства. Рассчитывая, что защитники ослабели, Тит приказал штурмовать расположенную рядом с храмом Антониеву башню. Но оказалось, что за ее стеной успели возвести еще одну стену. Тогда римляне выслали вперед группу десантников в составе 24 человек. Защитники храма переоценили угрозу и отступили в храм, оставив незащищенными собственные подземные коммуникации. В образовавшуюся щель хлынули римляне. Несколько дней спустя известие о том, что священники были вынуждены прервать ритуальные жертвоприношения, подорвало моральный дух сражающихся иудеев. Храм был предан огню. Историк Иосиф Флавий утверждает, что инициатива была низовой и исходила от солдат. Но Иосиф, некогда сражавшийся против римлян, давно стал верным клиентом Тита и Веспасиана и никак не мог очернить их в глазах своих читателей. Другие источники, со ссылками на несохранившийся текст Тацита, показывают, что приказ уничтожить храм исходил лично от Тита. Гибель храма пришлась на 9 число месяца Ава, тот же день еврейского календаря, в которой вавилоняне некогда разрушили первый храм. Вообще, это число – Тешабав – считается злосчастным для еврейского народа. На него и позже приходились разнообразные беды – от изгнания евреев из Англии королем Эдуардом I в 1290 году до начала кампании уничтожения в Варшавском гетто в 1942. Документ, иллюстрирующий разграбление иудейских святынь, Это стоящая на верхней точке священной дороги у выхода из археологической зоны Римского форума Триумфальная арка, известная как Арка Тита. На ней изображен триумф в честь победы над иудейским восстанием, которое отпраздновали старый Веспасиан и сорокалетний Тит в 71 году нашей эры Надпись на Восточном, обращенном к Колизею фасаде, гласит «Сенат и римский народ, божественному Титу, сыну божественного Веспасиана, Веспасиану Августу». Если встать в пролете арки между двумя ее пилонами, то справа и слева окажутся те рельефы, которые документируют мародерство. Легионеры несут минору, такую тяжелую, что на плечи им пришлось подложить подушки. Несут серебряные трубы для созывания общества и для снятия станов. Книга чисел. Глава 10, стих 2. И, возможно, деревянный стол, обшитый золотом, на котором постоянно хранились хлебы предложения книга «Исход», глава 25, стих 30. На табличках, которые держат в руках некоторые солдаты, были, вероятно, пояснительные надписи, но не высеченные, а нарисованные и оттого не сохранившиеся. Если там были указаны названия подразделений легионов, то для военных историков их потери, конечно, печально, но выносимо. А вот если там были комментарии к рельефам, то это невосполнимая утрата для всех любителей истории. То, что Тит назван в посвятительной надписи божественным – «Дивус», означает, что арку возводили уже после его смерти и официального обожествления. Впрочем, тому есть и более наглядное подтверждение. Если, находясь между знаменитыми рельефами, поднять голову кверху, то нашему взгляду откроется рельеф, который мало кто замечает. На нем орел Юпитера уносит на небо в своих когтях маленького человечка. И это никто иной, как император Тит. Это странное изображение демонстрирует момент апофеоза. что в переводе с греческого дословно означает «обожествление». Символический заряд аркетита, связанный с иудейской религией и еврейским народом, оказался невероятно силен. В 1555 году папа Павел IV издал булу «кум нимис абсурдум», возобновившую антиеврейское законодательство в папских государствах. Евреям запрещалось жить не гетто, предписывалось носить отличительные знаки на одежде и приносить обет лояльности христианским властям не где-нибудь, а возле арки Тита. По сей день римские евреи считают за правило не проходить под ней. Исключением стал парад 1948 года, когда в честь образования государства Израиль большая депутация итальянских евреев прошла маршем под аркой Тита, но в направлении обратном движению римского триумфа. Минора, самые исторически достоверные изображения которые находятся на арке, ныне украшает герб государства Израиль. Арка Тита – один из самых хорошо сохранившихся античных памятников города, но эта сохранность – результат кропотливой реставрации. В средние века она была встроена в оборонительные укрепления семейства франджипаны, вокруг которых в XII-XIII веках шли довольно ожесточенные бои. Ущерб был так велик, что в начале XIX века арку пришлось всерьез восстанавливать. К счастью, этим занимался архитектор-классицист Джузеппе Володье. Он тщательно разобрал сооружение и также тщательно собрал заново, причем для новых кусков взял не мрамор, а менее броский травертин, именно для того, чтобы новодел сразу же при первом взгляде отличался от оригинала. На стороне, обращенной в сторону форума, появилась новая надпись, тоже, конечно, по-латыни. Сей знаменитый памятник религии и искусства обветшал – Верховный пантифик Пи VII новыми работами, имитирующими изначальный образец, повелел его укрепить и сохранить 24-й год своего святого правления, то есть 1821-й.